И нельзя найти окончательной истины, и это правильно. Если человечество познает истину, человечество остановится. Оно дойдёт до истины и всё. И уже дальше ничего не интересно. Наверное, нет общей истины, у каждого своя. Главное её выделить и не затерять, как драгоценный камешек в коробке среди пуговиц и бус. А как разобраться, что камешек, а что бусы?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 исходительное сочувствие. Не понимаю. Наташа как бы отодвинула это снисходительное сочувствие. Вас очень легко обвести вокруг пальца, объяснила руководительница. Наташа не знала, как лучше: продолжать разговор или не продолжать. Но в этот момент всё в ней вздрогнуло и осветилось, будто сразу и резко зажгли в ней свет. Это вошёл Мансуров. Она ещё не видела его, но поняла, что он возник. Не вошёл, а именно возник.